Шестьсот двадцать шестой. Гуру. Город древний не тем славен, что древен, а тем, что основою улег культуры и мощи страны. Без основы нет граду стояния и нет жизни народу. Говоря о культуре, лучше имеем в виду, что было и есть у народа, лучшее и строительное. культуры и есть сооружение на светлой основе. Схлынули татаро-монгольские орды, иностранцев окончила засилье, а Русь все стоит и лишь сильнее становится мощью после каждого испытания. Ибо культура сильна и в лучших энергиях духа. Огнями горят заложенные на ее просторах магниты, являя ручательство чудесному будущему. Отбросим все отрицательное и темное, посмотрим на сущность того, что... пережила века, и увидим, основа культуры сохранена в целости. Видимые формы не всегда говорят о могуществе невидимого, сколько правителей пало волей народной. Видимая сила порой совсем не имеет корней, потому говорю о культуре, основе силы народа. На основе ее можно строить. На основе ее будем строить, и мы созидать в жизни сказку захороненного града Китежа.